Глава 32 Нерешительно подхожу к зеркалу. Оттуда на меня смотрит красивая невеста. Диадема из маленьких орхидеев плетена в волосы, платье каскадом струится вниз, а кружева работы делают мой образ непередаваемо нежным. Нет, я не поправилась. Даже немного похудела, платье сидит свободнее, чем в апреле. Пора идти к жениху. Подмигивает мне Даяна. Она в коротком красном платье с открытой спиной. Волосы распущены и накручены локонами. «Пора, пора!» — соглашается с ней Дашка. «Где тетя Лена?» «Да здесь я шампанское в пакет укладываю. Куда ж без него?» — отмахивается тетушка. Выглядываю в окно. Вероничка и дочка Виталика и Даши Настя носятся по песку в нарядных платьях. Кажется, к тому времени, как начнется банкет, обе девочки будут похожи на маленьких поросят. Впрочем, у них есть мамы. Пусть они беспокоятся за наряды своих дочек. Сегодня снова собрались все наши родственники. Накануне прилетели мама Дениса и отчим. На поезде приехали моя мама и Виталик. Тот же самый яхт-клуб принял нас с Денисом в свои объятия, Только на этот раз море спокойно. Никакого шторма, и в небе ни облачко. Солнце жарит песок, но уже не сильно. В воздухе едва уловимо чувствуется запах осени. В моей душе умиротворение и счастье. Нет никакой спешки, просто небольшая вечеринка, на которой соберутся только самые близкие друзья. Все знают, что мы с Денисом ждем ребенка, Это уже не секрет. Осторожно иду по песку в сторону маленькой пристани, на которой нас заждалась яхта. И глаза сияют от восторга. Яхт-клуб преобразился. Повсюду цветы, ленты, воздушные шарики. У пристани стоит мой избранник. Он в безупречном светлом костюме. Белоснежная шелковая рубашка, строгий галстук. Кажется, я окончательно потеряла способность мыслить. Ведь передо мной стоит потрясающе привлекательный мужчина. Денис смотрит на меня и улыбается. У него в руках перетянутый атласной ленточкой букет белых роз и орхидей. От улыбки на его щеке проступает ямочка, и мое сердце сжимается от радости. Я иду к с тем самым мужчиной, который обещал подарить мне белое платье много лет назад. Казанцев делает шаг мне навстречу и вручает букет. «Какая же ты красивая!» — восторженно шепчет он. Где-то на заднем фоне фотограф отчаянно щелкает фотоаппаратом, Шипит щедро разливаемые в бокалы шампанское, а мы с Денисом никак не можем оторвать друг от друга глаз. Мне все еще не верится, что сейчас произойдет самое важное событие в моей жизни. Мы своей небольшой компанией поднимаемся на яхту. И только когда нас встречают веселые сотрудники ЗАГСа, я начинаю осознавать, все происходит наяву. Мы с Денисом вот-вот станем мужем и женой. «Кольца! Где кольца?» — оборачивается к Дроздову Денис. Тот очень живо шарит по карманам необъятного костюма и с радостью выдыхает. Коробочка с кольцами на месте. Сотрудники ЗАГСа под приятную музыку красноречиво рассказывают нам, для чего мы все собрались. Солнце искрится в чистой морской воде. Яхта готовится к отплытию. Согласны ли вы, Денис Тимофеевич? «Еще бы! Столько лет этого ждал!» Пронизывая меня лукавым взглядом, посмеивается Казанцев. «Согласны ли вы, Ольга Владимировна?» «Да». «Я волнуюсь. Кольцо никак не хочет надеваться на палец моего мужа». «Дай сюда», — бросается мне на помощь он. Обручальные кольца на наших пальцах красиво сверкают. «Жених, поцелуйте невесту!» «Горько, горько!» Опомнившись громко, кричат наши родственники и гости. Торжество в глазах Дениса передается мне. Он мягко прижимает меня к себе, накрывает губами мои губы, и я тону в нашем первом нежном поцелуе мужа и жены. Аплодисменты и поздравления все смешалось в одно счастливое событие. Громкий марш Мендельсона оповещает город о том, что только что появилась еще одна семья. Пока еще маленькая, но скоро, очень скоро, она станет больше на одного человечка. Хлопают пробки от бутылок шампанского. Мы танцуем на яхте свой первый танец жениха и невесты. Это трогательно и романтично. Кружится в танце, когда пальцы рук сплетены и на безымянных пальцах поблескивают обручальные кольца. Щелкают фотоаппараты приглашенных фотографов. Яхта расправляет белоснежные паруса и трогается с места. Мы отправляемся в путешествие по морю. Банкетный зал готов принять своих дорогих гостей, громко извещает официант в белоснежном костюме. Горько, горько! кричат веселые от шампанского и жаркого солнца тетя Лена и Даяна. Наши мамы у входа в банкетный зал посыпают нас какой-то мишурой, кажется, монетками, купюрами денег, конфетами. Вероничка и маленькая Настя бросаются собирать сокровища. Горько, горько! Кажется, Даяна кричит громче всех. «Немедленно целуйтесь!» и бросает в нас еще одной порции мелочи и конфет. Денис притягивает меня к себе и улыбается. Мы уже ни о чем не волнуемся, просто расслабляемся и наслаждаемся близостью друг друга. К вечеру яхта возвращается на берег. Для самых стойких накрыт стол в ресторанчике яхт-клуба, прижимая меня к себе, сообщает Денис. А как только стемнеет, будет свадебный салют на пляже. Позже яркие гроздья салюта осветили пляж. Мы с Денисом стояли на песке, рука об руку, и радовались вместе со всеми. «Горько! Горько!» — кричали нам совсем опьяневшие гости, и мы долго целовались. К полуночи нас посадили в машину и отправили в новый дом. Мы переехали накануне, но Денис все равно нес меня на руках по дорожке до самого порога. Все, дорогая, теперь ты моя законная супруга. И основываясь на выданном нам с тобой свидетельстве о браке, я заношу тебя в дом на законных основаниях». Весело объявил Казанцев и осторожно опустил меня на порог. «Отныне ты здесь хозяйка, со всеми последствиями». «Как же от тебя пахнет коньяком!» — поморщилась я. «Это аромат счастья, Оленька!» — нащупав в кармане брюк ключи от дома, — разразился смехом казанцев. Ключи упали на новые доски, и он, чертыхнувшись, начал искать их в темноте на ощупь. «Посветить фонариком?» — приподняла бровь я. «Ну, если у тебя под рукой есть телефон, посвети». Я достала сотовый из маленькой сумочки, и мы вместе принялись шарить по порогу в поисках упавших ключей. Так началась наша семейная жизнь со всеми вытекающими последствиями.